Глава 18. Когда Скоблев остановился возле трёхэтажного грязно-жёлтого здания, на небе уже показались первые лучи солнца. Прежде чем выйти из машины, он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Голова раскалывалась, а организм требовал чашку, а лучше две крепкого кофе, ведь поспать удалось часа 3-4. А как всё хорошо начиналось. Перед мысленным взором возникла девушка без глаз. Надежда оставалась лишь на эту бедняжку. Сейчас скобли фотдал бы всё, чтобы девчонка выкорабкалась, да и жалко её было. Наконец, следователь вышел из машины и направился к зданию с табличкой Приёмное отделение. Войдя внутрь, тут же наткнулся на женщину в белом медицинском костюме. Та сидела за столом и что-то читала. На вошедшего Рому она, кажется, даже и не обратила никакого внимания. Неподалёку от стола, привалившись к стене, на длинной лавке сидел Лёня Морозов. При виде старшего коллеги он поднялся на ноги. "Ну, как она?" спросил Рома, подойдя ближе. "Не знаю", пожал Лёня плечами. Как только приехали, девушку сразу же увезли в реанимацию. Туда же ушла и Тимохина, у неё здесь какой-то знакомый врач работает. И вот уже больше 2 часов сижу, жду. Охрана. Я поставил одного бойца, утром его сменят. А вы там ничего не нашли? Есть кое-что, но не думаю, что это как-то относится к убийству. Лёня, девушку нужно охранять тщательно и как можно дольше держать информацию о том, что она жива, в секрете. Это вряд ли. Мне уже звонили с одного местного канала. Откуда утечка? Мы же только несколько часов назад её нашли. Устало произнёс Скоблев. Не хватало ещё и телевизионщиков в придачу ко всему хаосу, что здесь творится. Я не знаю. Ладно, с ними потом разберёмся. Сейчас главное безопасность девушки. И, конечно же, чтобы та выжила. Она наш главный козырь. В этот момент дверь, ведущая в отделение интенсивной терапии, открылась, и оттуда вышла Тимохина. Только сейчас Рома заметил, насколько сильно устала эта немолодая женщина. Её некогда идеальная укладка растрепалась, с губ смылась неизменная алая помада. А под глазами появились синяки. Казалось, Наталья Юрьевна за несколько часов уменьшилась в размерах. Рома и Лёня тут же обернулись, а потом буквально в несколько шагов оказались рядом. Тимохина молча отдала белый халат медсестре и посмотрела на мужчин. "Ну как она?" нетерпеливо произнёс Морозов. "В реанимации". Пульс есть, но слабый. Наталья Юрьевна тяжело вздохнула. Доктор сказал, если она переживёт эти сутки, то шанс есть, но зрение девушки уже не вернут. Рома. Она перевела взгляд на Скоблева, и тот уловил в нём ожесточённость, какой несколько секунд назад не было. Пообещай мне, что найдёшь эту мразь. И добавила с недвусмысленным намёком, Я хочу видеть его на своём столе. Обещаю, ответил столичный следователь серьёзно. Да, у него и не было выбора. Найти убийцу уже стало делом принципа. Хорошо, кивнула женщина. А сейчас отвезите кто-нибудь меня домой. Я отвезу, тут же отозвался Лёня, и Тимохина улыбнулась парню. На этот раз её улыбка была благодарной. Когда Рома вернулся в свою квартиру, ложиться отдыхать уже не имело смысла. И приняв холодный душ, он сварил себе кофе и приготовил яичницу. Позавтракав, снова заехал в больницу убедиться, что охрана на месте, и только потом отправился на работу. Возле полицейского участка поджидали небольшие неприятности в виде представителей прессы, но Скоблеву удалось прошмыгнуть незамеченным. Итак, что мы имеем? проговорил Роман, стоя возле доски в кабинете, на которую была прикреплена карта. Здесь произошло пятое убийство. Он воткнул канцелярскую кнопку. Нам повезло, что девушка осталась жива, но это не отменяет того, что всё-таки ей вырезали орган. Мужчина провёл по карте линии между местами убийств и ткнул карандашом в середину. А вот это Источник. Леонид наклонился вперёд, чтобы рассмотреть то место, на которое указывал Скоблев. Детский дом? Он скептически выгнул бровь. Именно. Погибшие девушки выходцы из этого детского дома. Раз. Второе, мы нашли останки пропавшего много лет назад старшего брата Юрия Никифоровича. Ромы загнул два пальца и продолжил: У Таиф правда, что этот погибший мальчишка приходил к нему в виде призрака. Ещё на территории детского дома есть непонятная оранжерея. Но ну и заведение, судя по карте, находится в середине загадочного знака. Не многовато ли совпадений. В кабинете повисла тишина. Мужчины смотрели друг на друга и обдумывали сказанное. Вы считаете, нужно искать кого-то, кто находится в детском доме? Разбил тишину Лёня. Ну кого? Там работает 2 с половиной землякопа, и это пожилые женщины. А на той записи с камер, которая попала к нам после третьего убийства, за рулём был мужчина. Это видно невооружённым глазом. К тому же, я не думаю, что старушка смогла бы на себе утащить девушку, положить её на поляну, раздеть вырезать орган, а потом всё за собой прибрать. Нет, конечно, бывают и сильные женщины, но мне кажется, на эту роль подходит больше мужчина. А насколько мне известно, в детском доме, кроме Юрия Никифоровича, мужчин больше нет. Рома Мыслины согласился. Он тоже считал, что роль убийцы больше подходит мужчине, тем более кое что практически невозможно сделать женщине, а особенно пожилой. Были у него и подозрения насчёт Юрия Никифоровича. Ну не нравился скобливо этот мужчина, что ж сделаешь? Но сказать он ничего не успел, потому что по кабинету пронёсся звук входящего вызова. Звонили Роме на сотовый, и увидев знакомый номер, мужчина тут же ответил на звонок. Слушаю, «Добрый день, Роман Русланович. Это вас с Тимохиной беспокоит. Я пробила отпечатки пальцев с платка, которые нашла вчера в лесу». Женщина замолчала, и Рома услышал, как она шуршит бумагами. «И что там? Есть какие-то совпадения?» «Есть. Пальчики принадлежат Масленниковой Татьяне Аркадьевне». «Жене Юрия Никифоровича?» С недоверием произнёс Скоблев и посмотрел на прислушивающегося к разговору Морозова. Именно, подтвердила Тимохина. Наталья Юрьевна, это точно? Может, ошибка? Насколько мне известно, жена Юрия Никифовича больна раком и находится дома. Она же практически недееспособна, ей даже сиделка требуется. То, что это её отпечатки, абсолютно точно. — подтвердила Тимохина, и в ее голосе послышалось напряжение. «Спасибо». Рома сбросил вызов и снова озадаченно посмотрел на молодого коллегу, которому не терпелось услышать подробности. «Ну, что там, Роман Русланович?» — поторопил его Леня. «Отпечатки на платке принадлежат жене Масленникова». У Морозова от услышанного даже рот приоткрылся. Он так и сидел несколько секунд, буравя коллегу взглядом, а потом помотал головой, сбрасывая наваждение и переспросил: "Точно?" "Точнее не бывает". "Но Роман Русланович, это же бред какой-то. Как вообще на месте убийства появился детский платок?" "Без понятия. Но чувствую, что нам нужно съездить в детский дом снова". Лето уже взял образды правления в свои руки, и солнце с каждым днём пекло всё сильнее и сильнее. Порой даже в теньке воздух прогревался до 30 градусов, а ведь только первые числа июня. Рома уже и не помнил, когда было так жарко. Заглушив мотор, он вышел из машины и огляделся. Заметил на стоянке автомобиль Юрия Никифоровича и удовлетворённо кивнул. Заходя в железные ворота, Скоблев бросил взгляд на третий этаж жилого корпуса, где в прошлый раз видел рыжего мальчишку. Сейчас там никого не было. Видимо, Семён лишь хотел, чтобы его тело нашли, и спустя столько лет это произошло. Почему-то подумалось о том... Много ли вот таких неупокоенных душ в нашем мире? А что если и Марина, как этот мальчишка бродит неподалёку, только он её не видит, а она рядом, наблюдает, чем он занимается, что говорит. Тут же вспомнился тот разбитый стакан, который словно жил своей собственной жизнью, и бутылка. Может, это сделала жена Просто хотела его уберечь, не дать увязнуть в очередной попойке. Звучало жутко с какой стороны ни посмотри. Ну что, пойдём? раздался сбоку голос Лёни. Рамон видел, что его молодому коллеге неприятно идти допрашивать женщину, которая практически при смерти. Скоблив тоже чувствовал себя паршиво, но это их работа, ничего не сделаешь. Да. Юрий Никифорович они нашли в директорском доме. Как стало позже известно, он пришёл на обед. Роман Русланович, Леонид Константинович, я могу вам чем-то помочь? проговорил Масленников, открыв входную дверь и увидев нежданных гостей на пороге. Да, нам нужно поговорить с вашей женой, ответил столичный следователь и внимательно посмотрел в глаза мужчине. Не понял. Что значит поговорить с моей женой? Появились кое-какие обстоятельства, и мы обязаны это сделать. Какие ещё обстоятельства? Юрий Никифорович от злости покраснел, и Рома отлично его понимал. У моей жены рак, о чём вам с ней говорить? Масленников хотел ещё что-то сказать, но из-за его спины донёсся хриплый Едва слышный женский голос. Дорогой, кто там? Прикрыв глаза на одно мгновение, мужчина тяжело выдохнул, смирил ненавидящим взглядом визитёров и распахнул шире дверь. Входите. Рома немного помедлил, а потом всё-таки переступил порог. Морозов молча последовал за ним. Юрочка Снова раздался женский голос, и его обладательница закашлялась. Масленников, не говоря ни слова и не обращая на следователей внимания, прошёл в соседнюю комнату. Скоблев обернулся к молодому коллеге. В ответ Лёня показал взглядом, мол, вы хотели поговорить, вот и идите. Рома кивнул и небыстрым шагом прошёл вслед за Масленниковым. Стоило войти в комнату, в носу тут же засвербело, так как обоняние атаковали запахи старости, мочи и талька. Но, несмотря на это, комната выглядела чистой. В инвалидном кресле, возле большого окна, сидела хрупкая женщина, больше похожая на скелет, обтянутый кожей. Её глаза были настолько огромными, что казалось, они вот-вот выкатятся наружу. Роман не сомневался, что эта женщина была очень даже симпатичной когда-то, но проклятая болезнь убила в ней всю красоту и женственность. Татьяна Аркадьевна обвела мужчину равнодушным взглядом и посмотрела на мужа, который присел рядом на диван. "Юра, кто это?" безэмоционально проговорила она. "Дорогая, это полицейский, он хочет поговорить с тобой." О чём? спросила женщина, всё так же смотря на мужа и делая вид, что кроме него в комнате больше никого нет. Татьяна Аркадьевна. Роман подошёл ближе, и жена директора медленно, словно ей было это тяжело делать, перевела на него взгляд. Меня зовут Роман Русланович, я следователь. Не могли бы вы ответить на несколько моих вопросов? Женщина чуть заметно кивнула. Рома достал телефон, открыл фотографию с носовым платком, недавно присланную по почте Тимохиной, и показал Татьяне Аркадьевне. Вы узнаёте эту вещь? Женщина долго, не меньше минуты, всматривалась в снимок, а потом посмотрела на Романа непонимающим взглядом. "Узнаёте?" повторил Скоблев. Что это? вклинился в разговор Юрий Никифорович. Носовой платок? Что за глупые вопросы вы задаёте моей жене? Масленников вскочил и принялся наступать на следователя, но тот даже и шага назад не сделал. Этот платок мы вчера нашли на месте преступления, и на нём отпечатки вашей жены. пояснил он невозмутимо. Что за бред? Закричал директор детского дома, размахивая руками. Вы намекаете, что моя жена могла там присутствовать? Если так, то вы и правда ненормальный. Да она даже с трудом в коляске сидит. Юрий Никифорович, я просто делаю свою работу, спокойным тоном ответил Роман. Убирайтесь из моего дома. Слышите? Убирайтесь и не смейте больше приходить. Если у вас в столице считается нормальным плевать на человеческие чувства, то здесь такое не пройдёт. Не зря вас слухи ходят. А вы, молодой человек, немного успокоившись, Масленников посмотрел на Лёню Морозова, который стоял позади Скоблева. Проследите, чтобы ваш столичный коллега здесь больше не появлялся. А теперь оба пошли вон. Директор детского дома отвернулся и, подойдя к жене, поправил на ней лёгкое одеяло. — Юрий Никифорович, — не унимался Скоблев, — вон я сказал. Уже тихо, но напряжённо ответил Масленников, не оборачиваясь. — Роман Русланович и правда пойдёмте. Морозов дотронулся до плеча старшего коллеги, и тот кивнул. При этом он смотрел в безэмоциональное лицо женщины, — которая всё это время не сводилась с него взгляда. Молча повернувшись, Рома пошёл к выходу. Но когда был уже у двери, остановился и обернулся. Юрий Никифорович всё так же стоял к нему спиной, а женщина смотрела куда-то в сторону. Проследив за её взглядом, Рома заметил книжность телаж. Быстро осмотрел его и зацепился глазами за корешок самой толстой книги, на котором было написано: Анатомия человека. Потом опять повернулся к Татиане Аркадьевне и вздрогнул. Взгляд женщины изменился. Ещё несколько секунд назад безжизненный, теперь он пылал яростью. Быстро отвернувшись, Скоблев наконец-то, чуть ли не бегом миновав коридор, вышел из дома в раскалённый летний день.